16.1. Эй, чувак, ты дверью не ошибся? доносится до меня растерянно агрессивный Сашкин голос. Я-то нет, а ты, чувак, слышится звук пары чеканных шагов и хлопок закрывшейся той самой злосчастной двери. И я узнаю этот характерный, хрипловатый тембр вошедшего, от отчего хочется сдохнуть в ту же секунду. О, черт! Сердце подлетает к горлу и начинает там бешено колотиться, будто сейчас выскочит прямо изо рта. Спрыгиваю со стиралки, хватаю в миг повлажневшими руками шелковый халатик и заворачиваюсь в него по самый нос, насколько это возможно вообще сделать с розовой тонкой тряпочкой, отороченной кружевом. С трудом справляюсь с поясом, подрагивающими пальцами, затягивая его удавкой на талии. «Где трусы?» Трусов нет, не вижу. Ты не охри Искренне изумляется в это время Лютик в коридоре и сам себя обрывает, а через мгновение орет на всю квартиру. Лис, это похоже к тебе! И уже тише, обращаясь к нашему незваному гостю. Я Саша. Извините, руку подать не могу. Полотенце спадет. Ратмир! ледяным тоном, способным остудить и Сахару, Сообщает мой четвертый по старшинству брат. Очень приятно. Ага. Мир, привет! Вылетаю, наконец, к ним в коридор. Мужчины разом поворачиваются и впиваются в меня бешеными взглядами. Ратмир бешено свирепым, Сашка бешено веселым. Смешно ему, класс! Так, я одеваться пошел, сообщает нам Лютик. и ретируется в мою спальню. Ведь перед вечеринкой вчера мы все его вещи перенесли туда. «Ну иди!» — в спину Сашки загробным голосом бормочет Ратмир. А потом вновь впивается в меня взглядом, достойным страшного суда. Рефлекторно поправляю на груди шелковый халатик и обхватываю себя руками, пока брат делает шаг ближе, словно наступая на поле боя. «Как-то сыкотно, И отсутствие трусов тоже смелости мне не добавляет. Лиза, это что за казачок с шашкой наголо, а?» Вкрадчиво интересуется Ратмир, нависая черной огнедышащей горой. Подвисаю, соображая, как бы это обозначить. Парень ее! орет вместо меня Сашка из комнаты. Ты, Лиза! рыкает Ратмир ему в ответ, начиная беситься еще больше. Из приоткрытой двери доносится совершенно неуважительная. «пфф» и Ратмира словно подрывает. Так, на кухню пошли. хватает меня за локоть и волочет в нужном направлении. «Лиза! Я... Блять, я даже не знаю, с чего начать!» Захлопывает за нами дверь и, скрестив руки на груди, сверлит меня тяжелым взглядом из-под лобья, напоминая разъяренного быка. Я непроизвольно прячусь от брата подальше, опираясь рукой на кухонную столешницу. Опора мне сейчас как никогда нужна, ноги ощутимо дрожат. Нет, я не боюсь Ратмира как такового. Это было бы просто смешно. У нас чудесные отношения, и он никогда меня не обижал, не считая нескольких отобранных в детстве конфет и сломанной кукольной коляски, в которой он с какого-то перепугу решил покатать своего пса. Но я панически пасую перед тем, что мир доложит об этой ситуации папе. А он доложит. Он вообще слишком честный для юриста. Говорит, что чем больше правды, тем легче в суде. Лучше бы Рамиль пришел, если уж суждено было кому-то из моей чокнутой семейки ко мне сегодня заявиться. Какими судьбами, интересуюсь, одаряя братца истерической улыбкой. Пока давлю ее из себя, лихорадочно пытаюсь придумать, как мне убедить мира меня не сдавать. В голову не лезет, ровным счетом ничего. Кое-какие оригиналы надо было срочно в комитет довести. конец года щурится брат и добавляет едка но ты смотрю гостей не ждала а потом тычет пальцем в стену за которой моя спальня лиза кто это а шипит парень же мой саша мямлю я еще вчера твоим парнем кропоткин был тихо рычит на это мир мы расстались пожимаю плечами когда это позавчера Отлично. А уже сегодня этот Саша. Миру будто с трудом удается произносить его имя и одновременно не добавить никаких характеристик. Расхаживает по твоему дому в фуфайке и без трусов. У брата даже скулы краснеют от гнева, а палец, так и указывающий на стену, начинает слегка трястись. «Лис, ты считаешь это нормально, а?» наступает. «Отец тебя убьет». а труп дома замурует. «Мир, пожалуйста, не сдавай», хнычу кидаясь к нему. «Папа и правда меня замурует. Не сдавай». «Чтобы он потом прибил и меня?» хмыкает брат, потирая лицо ладонями. А, -а, -а и зачем я только зашел?» «Мир, Саша хороший», тихонько глажу мира по каменному от напряжения плечу. Брат поднимает на меня невероятно скептический взгляд. Упрямо поджимаю губы. Пусть думает, что хочет, а я и правда так считаю. Это ты так великолепно его узнала за полтора дня? Что, без трусов хорошесть ярче проявляется? Тут раздается дверной звонок. Оглушает. Дружно вздрагиваем, переглядываясь. — Я открою! — орет Сашка из спальни и идет в коридор. — Надеюсь, он, наконец, одет? — потирает Ратмир бровь. Улыбаюсь невольно. «Дурацкая ситуация, да». «Мир, не сдавай меня», — шепчу, повторяя. «Нет уж, разбирайся с отцом сама», — поднимает вверх руки, открещиваясь. «Он меня в Питер переведет». «Скорее всего», — согласно кивает брат, внимательно смотря на меня. «Мир». Дверь на кухню распахивается, и на пороге показывается Сашка в серой футболке, в серых же спортивных штанах и с двумя коробками пиццы. Ратмир разглядывает его, как инопланетянина, но Лютика это, похоже, мало волнует. Саша, повторно представляется он, и протягивает наконец моему брату руку. Мир косится на его широкую ладонь, как на оружие массового поражения. Я уже понял. откликается и руку не подает. Сашка делает вид, что ничего не произошло, и кладет пиццу на стол. Повисает тяжелейшая пауза. Для всех, кроме Лютика, видимо, потому что он открывает первую коробку и, взяв себе самый большой кусок пепперони, начинает с аппетитом его жевать. Ратмир, сверля его недобрым взором, упирается задницей о столешницу и складывает руки на груди. «Кем трудитесь, Александр?» – ровным тоном интересуется. «Я инструктор», – сообщает Сашка с невозмутимым видом одной из своих занятий. «Почему инструктор?» – мир снисходительно выгибает бровь. «По альпинизму». «Кис, кофе сделай, пожалуйста». Тут же кидаюсь в кофемашине, чтобы хоть чем-то себя занять. В руках жуткий тремор. Я кожей чувствую, как враждебный настрой род Мира нарастает с каждой секундой. а Сашка, похоже, за показной веселостью скрывает раздражение его высокомерием. И, в принципе, мне его очень легко понять. Ратмир ужасно себя ведет. Вот только плохо от кусаний этих двоих будет именно мне. И я не знаю, не представляю, как сейчас все изменить. Как интересно! Цедит тем временем мир сквозь зубы. И непонятно, что именно ему интересно. То, что Сашка альпинист, То, что я кинулась варить ему кофе по первому щелчку, или то, что он додумался меня кисой назвать. Планы-то какие? сверлит мир Сашку черным взором в упор. По поводу? По поводу Лизы, кивает в мою сторону брат. Так, пару дней поюзать или, может, замуж позвать? Учти, если не второе, то можешь выматываться отсюда, не доедая. На слове замуж. Сашка аж пицей давится и начинает хрипло смеяться. А я бледнею вся, стоя ни жива, ни мертва, потому что по лицу Лютика вижу, что он сейчас выдаст какую-то дичь, которая навсегда запрет меня в Питере на домашнем обучении, вплоть до выдачи за этот несчастный замуж за какого-нибудь одобренного и нотариально заверенного сына папиных знакомых. Во-первых, эта квартира моя, так что только я решаю, кого отсюда выметать. А во-вторых, у нас вообще-то свабо... Начинает Сашка свою поучительную речь, проживав. Но я его перебиваю. Замуж, мир. Мы собираемся пожениться в мае. Вот прямо на девятое. Да, Саш, перевожу умоляющий взгляд на охреневшего Лютика. Наши глаза встречаются, хоть это и непросто. Его сейчас резко взмывают куда-то на лоб. Беззвучно шепчу просьбу мне подыграть. Пожалуйста, «Да!» – тянет Сашка, с трудом ворочая отваливающейся челюстью. «Да!» – вторит ему обалдевший от такой подачи Ратмир. «Да!» – твердо подтверждаю я, счастливо улыбаясь. Помирать так с музыкой. Вот как раз на Новый год хотели всем сказать «Сюрприз!»